Глава 12. Бесы. «Самое вкусное пиво для самого красивого капитана!» — торжественно возвестил появившийся рядом Артурио. На этот раз под носом в руках. Аккуратно поставил перед каждым по кружке пенного, а в середину столика — тарелку с какими-то аппетитными копченостями. «Небольшой презент за счет заведения». «Спасибо, Артурио!» — стрельнула глаз Динка. «Вот, кстати, познакомься. Это почти твой тезка. Зовут Арчи». «Очень приятно, молодой человек. Как вам у нас?» усата обвел рукой вокруг. «Отличный бар», — искренне ответил Арчи, а мужик вспыхнул и зыркнул на него неприязненно. «Вообще-то, это ресторан. Надо же такое ляпнуть. Бар. Ха!» «Э, извините, я не особо разбираюсь», — смутился Арчи. «Да не грейся, Артурио», — подхватила Динка. «Мой друг первый день в городе, и в ресторане, судя по всему, тоже». А, -а, -а, -а протянул усатый. Из диких? Ну тогда понятно. Жаркое будет через 15 минут. Ну что, друг Арчи? Усмехнулась Динка, поднимая запотевшую кружку. Давай за нас, за диких. Арчи поддержал, а потом, отставив кружку, спросил. А что это за фигня? Уже не в первый раз я сегодня слышу, что я дикий. Так белодарцы всех, кто снаружи называют. Для них мы — немытые дикари из радиоактивных пустошей, жрущие мясо мутантов, обвешанные амулетами. Дикие, одним словом. Мы? Так ты тоже? Ага, не местная. До 15 лет в деревне неподалеку жила, пока леса гореть не начали. А из них столько всяких тварей побежало, я тебе скажу. И многие в нашу сторону. Видал когда-нибудь саблезубого оленя? Арчи чуть пивом не поперхнулся. Чего-чего? «Шучу, конечно», — хохотнула Динка. «Но кроме обычного зверя и мутантов хватало. Волков с человеческими глазами, крыс размером со здоровенную кошку, тех же собак со странностями немерено было. Вот тогда красный отряд нас всех и того. Эвакуировал, короче». «Ясно. А у тебя в этом, как его, Иглинске, как жилось?» «Да ну как, нормально», — пожал плечами Арчи. «Самое жуткое, я считаю, не застал даже». «Да уж», — вздохнула Динка, — «если сейчас такая дичь иногда творится, подумать страшно, как раньше было. Нам с тобой, можно сказать, повезло». Отхлебнула пиво и воскликнула. «О, наконец-то!» Артурио, улыбаясь, нес к ним два дымящихся горшочка. «Приятного аппетита, дорогие гости!» Он поставил им жаркое и кивнул на почти опустевшей кружки. «Повторить?» «Не вижу препятствий», — хмыкнула Динка. У Арчи, едва вдохнувшего исходящий из горшочка аромат, аж в животе заурчало, и рот слюной наполнился. Набросились на еду. Некоторое время стало не до разговоров. «Уф, это было прекрасно!» — откинулась на спинку стула довольная Динка, вытирая салфеткой губы. «Как тебе?» «Нет слов!» — подтвердил, тихонько рыгнув в сторону Арчи. «Слушай», — сказала Динка, «а что, самое стрёмное, тебе приходилось есть в своей жизни?» Он задумался, соврать или ответить честно. Решил, что лучше все-таки первое, и как раз выбирал правдоподобный вариант, когда Динка вдруг подобралась и прошипела, глядя ему за спину. «Блин, только не это!» «Что?» Арчи начал было поворачивать голову, как удар в челюсть свалил его вместе со стулом. «Сука! Неожиданно!» Арчи лежал несколько долгих секунд, пытаясь сфокусировать зрение. До него, как сквозь туман, Донесся мужской рык. Решил развлечься с моей девушкой, сучонок!» Затем гневный крик Динки. «Ты совсем охренел, урод!» Арчи попытался подняться, но пинок по ребрам вышиб из него воздух и снова заставил прижаться щекой к прохладному полу. «Будет жалко выбаливать такой вкусный ужин», — пронеслось в голове. Поднявшись, он увидел, что двое крепких парней охраны заведения пытаются скрутить здоровенного бородатого чувака с длинными волосами, собранными в хвост. Он напомнил Арчи несколько неприятных личностей из прошлого, ублюдков типа тех же рейдеров, которые считаются только с грубой силой. Каждая встреча с такими ребятами заканчивалась мордобоем, а то и чем похуже. «Хоть какая-то стабильность», — раздался в голове насмешливый голос матери. Арчи прошелся кончиком языка по зубам. «Вроде ни один не шатается. Зашибись». «Так, что там говорит Динка?» «И увидите отсюда этого долбоеба. Мы с тобой ему день потом поговорим». Закончив свою речь, большую часть которой Арчи как-то пропустил, она подскочила к бородачу и влепила ему такую смачную оплеуху, что тот сразу присмирел и, потускнев взором, позволил себя увести. Глядя ему вслед, Арчи различил изображение зеленой рогатой морды на черной кожаной куртке, обтягивающей широкую спину. Ни хрена себе, он поднял стол и уселся, потирая ноющую челюсть. Что это было? Димас, мой бывший, Димка, зло, сверкая глазами, тоже уселась. Уже месяц, как разбежались, а он все не угомонится. Понятно. В принципе, она могла бы не отвечать. Арчи и сам допер в чем суть до дела. У них тоже дрались из-за девчонок и вообще дрались, но чтобы вот так, без предупреждения, напасть со спины. «И это я-то дикий», — Арчи хмыкнул, оглядываясь. Другие посетители вели себя так, будто ничего необычного не произошло. «Извини за это», — Динка протянула ему салфетку. «На, вытрись, у тебя губа разбита». «Ага, спасибо. Здесь часто такое случается? Какие-то все очень спокойные». «Нет, не часто. Но мало кто станет влезать в разборки с бесами». «Бесами?» «Да, этот баран из бесов. Есть у нас тут такая банда байкеров». «Банда?» — удивился Арчи. «А что же их шерифы не прищучат?» «Ну, сами себя они мотоклубом называют, ни в чем сильно противозаконным не замечены, так что на них особо внимания не обращают. Они что-то вроде народной дружины, понимаешь? У шерифов на подхвате, иногда и отряды помогают, так что делают им кое-какие поблажки, а они из себя крутых строят. Но зато все довольны». «И ты с ним...» — протянул Арчи. «Это была ошибка», — скривилась Динка. «Бурный, но короткий роман длиной в неделю. Подрастешь — поймешь». «Спасибо, мне не надо». Арчи вспомнил свой бурный, но короткий роман, случившийся в дороге и чуть не закончившийся запеканием его Арчиной тушки на вертеле. «И что, он теперь тупо пиздит всех, кто рядом с тобой?» «Блядь!» — Динка ударила кулаком по столу. «Да ладно тебе!» — Арча бросил смятую, пропитанную кровью салфетку. «Бывало и хуже. Верю. Только вот боюсь, что этот идиот сейчас позовет своих братанов. Убить не убьют, но... Зараза! Только этих качелей мне сегодня не хватало. Ладно, посмотрим. Если что, свяжусь с нашими, чтобы прислали подмогу». Динка, успокаивая себя, пригладила волосы, но тут же снова взвилась. «Твою ж мать! Тогда еще с генералом объясняться придется!» «Дина, простите, что не углядел», — подскочил взволнованный Артурио. «Могу я вам чем-то помочь?» Динка глубоко вздохнула, глянула на Арчи вопросительно. «Пиво», — осторожно улыбнувшись краем рта, сказал тот. «Холодненького». «Вижу, все не так плохо», — с облегчением вздохнул Артурио. «Один момент». Вернулся он и вправду быстро. Кроме пары кружек пенного, на столе оказались две рюмки с ярко-красной жидкостью. «Комплимент от заведения! Наша фирменная наливка!» — объяснил Артурио и, понизив голос, добавил. «Если понравится, организуем целый графинчик. Безвозмездно!» «И здесь тебя любят», — заметил Арчи. «Да при чем тут любовь? Дураков нет с красным отрядом связываться!» — отмахнулась Динка. Вспомнила про димаса и добавила. «Ну, почти!» — встряхнула головой. «Ладно, хрен с ним, прорвемся!» «Давай-ка вот этой красненькой вкусняшке бахнем». «А пиво?» — Арчи подозревал, что смешивать его с наливкой — хреновая идея. Динка же считала иначе. «А пивом идеально запивать. Прям гайфанешь. Через твоя как? Бобо, -бо, скажи?» Арчи кивнул. «Вот, а бахнешь, и через пять минут пройдет». Арчи решил довериться ей. «В конце концов, он теперь в Белодаре, плоти цивилизации». Да, получил по морде в первый же вечер, но это, можно сказать, и недоразумение. Опять же, не подкрадись Димас со спины, Арчи бы его сделал, сто пудов. А то, что его приняли за парня Динки, это даже... да, приятно. Уже второй раз за день. Динка не соврала. Челюсть у него действительно перестала ныть. В голове почувствовалась приятная легкость. «Ну, что скажешь, Арчи? Может, графинчик? А ты сможешь вести машину?» «Ха, да не вопрос. В Белодаре не то, чтобы дороги тачками переполнены, если ты не заметил. Простым людям у нас авто не положено». «Да? А ты, значит, не простой людь?» «Я — стрелок красного отряда, если ты вдруг забыл. К тому же, точила моя трофейная. Досталась после стычки с кочевниками. лютовала однажды у нас в окрестностях какой-то один наглухо отбитый клан. Как собаки на всех кидались. Мы тогда, помню, устроили рейд вместе с шерифами, ну и зачистили отморозков. «Жаришка была та, еще, я тебе скажу». В общем, формально пикапчик вроде как собственность отряда, но на деле, кроме меня, на нем никто не гоняет». «Круто!» — протянул Арчи и вздохнул. «Я б тоже от такого трофея не отказался». «Не грусти, салага, у тебя все еще впереди!» Динка ободряюще хлопнул его по плечу. «Я не салага!» — буркнул Арчи. «Салага, салага! Можно подумать, ты сильно старше!» «Мне уже двадцать между прочим, так что всяко повзрослее тебя!» Хмыкнула она и махнула рукой оказавшемуся возле соседнего столика Артурио. «Тащи, графин!» «Одну минуту!» — пропел тот в ответ. «Мне бы тоже на минуту того!» — поднялся из-за стола Арчи. «Где тут сортир?» «Что? А, туалет! Иди туда!» — показала Динка. «Заодно умойся хорошенько, у тебя тут опять...» — она коснулась своей нижней губы. Это был самый чистый нужник, какой видел Арчи с тех пор, как покинул поселок. Застегиваясь, он подошел к умывальнику. «Вот что значит настоящий город», — подумал он, улыбаясь. «Культура, блин!» Посмотрел в зеркало. Чуть припухшая нижняя губа сочилась кровью. Но даже напоминание о недавней стычке не испортило благостного настроения. «Это все пиво и наливка расслабляют», — решил Арчи, умывая лицо холодной водой. Ему это ощущение нравилось. В другой раз он бы не успокоился, пока не разобрался с утырком, напавшим со спины. А сейчас... День был долгим, столько всего случилось. Когда он вернулся, Динки за столом не оказалось. «Может, вышла на улицу? Проверить, не ждет ли там Димас с дружками. Пойду-ка тоже гляну», — решил Арчи. Улица была пуста. Где-то в кронах деревьев недалеко от крыльца чирикли невидимые птицы. Арчи прислонился к стене, прикрыл глаза и полной грудью вдохнул вечернюю прохладу. «Как же здорово, наконец, оказаться в Белодаре!» «Теперь ему нужно...» — ленивый ход мыслей прервало знакомое рычание. «А я уж думал, так и будешь внутри прятаться!» Арчи открыл глаза. На него надвигался Димас. «В кустах он все это время сидел, что ли?» Двухметровый мотобратец явно чем-то взбодрился. Рожа идет красными пятнами, и глаза бешеные. Перепил или перенюхал, а может, все вместе? Непонятно. Да и не важно. А важно, что сейчас в руках рычащего бугая, бита, которой он уже замахнулся на все так же прислонившегося к стене Арчи. Выброс адреналина. Мир вокруг размывается. Четко Арчи видит только того, кто сейчас хочет размажить его голову. Враг. Уничтожить. Арчи пригибается, пропуская проносящуюся над головой биту. Та выбивает из стены каменное крошево. Димас не успевает замахнуться второй раз, потому что Арчи резко выпрямляется, выстреливая, как сжатая до поры пружина, и от души бьет тому по печени, вкладывая в апперкот все свои, если верить черепу, 85 килограммов. Димас, хватая ртом воздух, выпускает из рук биту и валится на землю. Арчи бросается на него и, упершись коленом в грудь, наносит серию ударов, превращая лицо байкера в кровавое месиво. — Перестань, Арчи! Хватит! — кричит Динка. Арча останавливается, пару секунд непонимающе смотрит на свои кровавленные руки, на разбитое лицо человека под ним. Переводит взгляд на Динку. Я не хотел, он первый начал. Знаю, знаю, говорит Динка. Сейчас главное объяснить это им. Движением головы она указывает ему за спину. Арча оглядывается, уже догадываясь, что увидит. Он слышал характерный звук. Шум моторов, десятка мотоциклов. Столько их выезжает на площадку перед Кубой. «Он хоть жив?» — спрашивает Динка. Арчи самому интересно. Он пытается нащупать у Димаса пульс. Не может. Походу все. Арчи растерянно глядит на Динку. Что делать? Между тем прибывшие бесы уже оценили ситуацию и сделали выводы. Один из них, из-за света фар не разглядеть, кто именно, командует. «Кочерга, комар, везите Димаса в больничку. Остальные хватайте пиздюка. Постарайтесь сильно не калечить». Голос низкий, ракочущий. «Походу, их главный», — думает Арчи. Мотобратки спешиваются. У них в руках биты цепи ножи. Слишком много злых, здоровых мужиков для одного усталого, подвыпившего дикого. И не похоже, что они восприняли фразу «сильно не калечить всерьез». Арчи снова бросает взгляд на Динку и повторяет шепотом. «Что делать-то, блядь?» Она отвечает, беззвучно шевеля губами. «Беги!»